Спустя несколько секунд нам был представлен вид с воздуха на установку, которую мы были посланы защищать. «Эта долина выглядит вполне подходящей для обороны», — рассудил Браклау, удовлетворенно кивнув. «Растянутая группа зданий и баки с топливом находится в конце узкого ущелья. Оно станет естественным препятствием, где мы сможем погасить вражескую атаку». Кастин осталось только согласиться с очевидным. «Расположим несколько блиндажей вдоль ван той гряды и можем удерживать это место, пока от не растает». «Согласилась она. Я был настроен несколько менее оптимистично, но подумал, что лучше, по крайней мере, на словах поддержать их». «А что вы думаете о подходах со стороны гор?» — спросил я, кивком демонстрируя согласие. Оба офицера посмотрели на меня со сдержанным недоумением. Местность там слишком пересечённая», — сказал Браклау. «Нужно быть безумцем, чтобы попытаться перейти через эти вершины. Или очень крепким и настойчивым?» — возразил я. Понятно, что орки не самые тонкие тактики из тех, с кем приходилось встречаться силам Императора, но их прямолинейный подход к решению проблем зачастую был удивительно эффективным. Кастинг кивнула. «Правильно подмечено», — сказала она. «Мы приготовим им пару сюрпризов просто на всякий случай». «Несколько минных полей должно хватить», — раздумчиво добавил Браклау. «На очевидных подходах плюс одно здесь, на самой трудной дороге. Если не наткнуться на него, то решат, что мы укреплены со всех сторон». Конечно же, они могут и не обратить на это внимание. Орки — они такие. Потери для них практически ничего не значат. Они будут попросту лезть вперед, особенно если достаточное число их выживет, чтобы поддерживать друг в друге самоуверенность. Но все равно Проклау предложил верное решение, и его стоило испробовать. «Как далеко они продвинулись?» — спросил я. Дюран крутанул галалитический дисплей в западном направлении, заставив нас пронестись над поверхностью сырого мира на захватывающий дух скорости. Рваный ландшафт горной гряды скользил мимо, самые высокие пики были усеяны точками лишайников, невысоких кустарников и цепких упорных деревьев. Вероятно, единственных растений, способных выжить в непостижимой мерзлоте. Но и это было хорошим знаком. Здесь есть атмосфера, которой можно дышать, за подножиями гор простиралась широкая равнина, кристально-белая от снега, и на мгновение мне передалась та симпатия, которую мои коллеги испытывали к этому пустынному но восхитительно красивому ландшафту. Внезапно частота перед нами оказалась нарушена. Открылась широкая полоса загаженного почерневшего снега, оскверненного мусором и отбросами прокатившиеся по нему дикой орды. По меньшей мере несколько кломов шириной... Клом. Километр. Вальхальский разговорный вариант этого слова, который Каин подхватил в результате своего долгого сотрудничества с уроженцами этого мира. Она казалась подобной грязному кинжалу, вонзенному в сердце этого необычного спокойного мира. Разрешение Галолита было недостаточно, чтобы различить отдельные составляющие варварской армии, но мы видели очаги движения в основной ее массе, подобные шевелению бактерий под микроскопом. И эта аналогия была весьма подходящей, как и подумал: Медная обезьяна была поражена болезнью, а мы должны стать панацеей от нее. Похоже, мы как раз вовремя. — сказала Кастин, обликая в слова то, что подумалось, наверное, каждому из нас. Я прикинул скорость, с которой двигалась Орда, и раздумчиво кивнул. Судя по всему, мы сумеем высадить и развернуть подразделение примерно за день до того, как орки достигнут долины, где открыто и беззащитно лежала драгоценная прометийовая установка. Время поджимало, но я был рад, что мы хотя бы на день опередили орков. К счастью, они врезались в планету на другом ее полушарии — «У нас было достаточно времени, чтобы совершить перелет сквозь варп и дать им отпор». «Велю всем нашим закатать рукава», — предложил Браклау. «Если передовые части начнут погрузку уже сейчас, то мы сможем спустить шаттлы, как только выйдем на орбиту. Как вам будет угодно». Дюран каким-то образом сумел изобразить пожатие своими застывшими плечами. «Мы выйдем на стационарную орбиту примерно через час. Обеспечено ли поступление разведданных?» Спросил я, пока он еще не окончательно потерял к нам интерес. Капитан повторил своё странное полудвижение. «Я этим не занимаюсь». Он набрал воздуха в легкие или что у него там было вместо них и крикнул. зарене, Пойди сюда!» К нам на командный мостик с гудением поддерживающего ее поле присоединилась верхняя половина женщины, столь же напичканная угметикой, как капитан. Изображение шестерни, знак техножреца Покоилась на ее груди, удерживаемой массивной шейной цепью. Все время, пока мы говорили, она парила так, чтобы быть примерно вровень со мной. Её туника изрядно меня нервируя развивалась от ветерка из рециркуляторов воздуха на уровне коленей, которых у Мазарини не было. «Смешная фуражка хочет знать, прикрутила ли ты его технические игрушки!» Амнисия благословила их активацию!» Подтвердила она сладкозвучным голосом. Её тяжёлый взгляд, брошенный на Капитана, подсказал мне, что непочтительность того была для нее застарелой и уже не особенно важной докукой. «Все они функционируют в границах приемлемых величин». «Отлично». Кастин, к моему некоторому удивлению, выглядел не в своей тарелке, отводя взгляд от тех техножрицы каждый раз, когда это было возможно в рамках приличий. А «Значит, у нас будет полное сенсорное покрытие планетарной поверхности». «Если только этот старый богохульник не забудет, что кучу мусора, который направляет, надо еще держать на орбите», — согласилась Мазарини. В очередной раз между ней и Дюраном произошел обмен взглядами, который подтвердил возникшее у меня подозрение, что их препирательства более знаком скорее некоторой фамильярности, чем настоящих трений. Над плечом Мазарини протянулся вперед покачивающийся механодендрит с зажатым в нем планшетом данных, который и протянуло полковнику. Кастин приняла его, стараясь не коснуться механической конечности. «Соответствующие ритуалы получения данных указаны здесь». «Благодарю». Полковник передала Браклау планшет с таким видом, точно тот был заразный. Браклау молча занялся просмотром файлов. «По мне так это просто расточительство. Использовать для таких целей наш замечательный звездный корабль». Пробормотал Дюран. «Но денежки это хорошо. Мы всемирно благодарны вам за сотрудничество». «Заверил я» возможности военно-десантного корабля позволили бы нам раскинуть надлежащую орбитальную сенсорную сеть, что было бы бесконечно предпочтительнее чем навигационная сеть побитого старого грузовика, но и ее должно было хватить Наша отправка была весьма поспешным мероприятием, начатым в ответ на отчаянное астропатическое сообщение от начальства лежащей внизу установки так что нам пришлось использовать то до чего можно было сразу дотянуться а не околачиваться в ожидании лучших условий вашаша работенка несложная, сказал Дюран Браклау. Майор говорил правду. Чистоте сердца только и нужно было, что висеть на орбите над перерабатывающей установкой и поставлять данные своих сенсоров в нашу тактическую сеть с тем, чтобы мы могли присматривать за врагом с высоты. Это уже было неплохим подспорьем, учитывая размеры Орды, которую мы видели. Она выглядела больше, чем в моих самых пессимистических прогнозах, превосходя нас численности по меньшей мере втрое. С другой стороны, мы готовились к обороне, что, несомненно, давало нам преимущество... Вдобу в хотели захватить это место целёхоньким, так что нам не придется слишком беспокоиться о вражеском артиллерийском огне. Дополнительный развед которые который даст нам наш саглядатый на орбите, неоценимо помогут в развертывании нашей обороны с тем, чтобы наилучшим образом расстроить атаки врага». «Вы говорите, легко?» — риторическим тоном спросил Дюран, обводя рукой суету на мостике. «У меня половина систем перенаправлена, только чтобы все это не развалилось». Он не закончил фразу, потому как Мазарини уплыла прочь с негромким неодобрительным «Ха!», и в его движениях внезапно появилась некая мягкость. «У вас, кажется, весьма толковый техножрец», — сказал я, стараясь прибодрить капитана. Он кивнул. да, это так. Она даже слишком хороша, чтобы пропадать на такой лохане. Но вы понимаете, семейные связи». Дюран вздохнул, невольно припоминая какие-то застарелые сожаления, и покачал головой. «Могла бы стать хорошим палубным офицером, если б не религия. В ней, думается, мне слишком много от матери». Ошеломлённый, я попытался отыскать следы семейного сходства капитана с техножрицей, но потерпел неудачу. Основное, что между ними было общего, не внешность, а обилие аугментических внедрений.